Глава одиннадцатая Надежда Ивановна совсем недавно вышла на пенсию, но продолжала работать, дежурной в районном здании администрации. Выйти на пенсию, в прямом смысле этого слова, она не могла, так как ей не хватало бы средств на оплату коммунальных услуг, на лекарства, да и детям своим она немножко помогала. Ничего особенного и странного в этом не было, все так живут. характером она обладала спокойным и уравновешенным. Никто и никогда не догадывался о ее глубоких и сильных внутренних переживаниях. Все явления, какими бы они ни были, имеют свойство накопления. Затем происходит стадия взрыва, эффект правового котла. В природе это свойство происходит в виде грозы. Вот и над ней в прошлом году разразилась такая гроза. Ударил инсульт, Да так, что долго ходила с палочкой. Тогда очень многое свалилось на нее. С палочкой она уже не ходит, но хромота осталась. А ведь она не старая, и не только по сравнению с египетскими пирамидами, а вообще ей и шестидесяти нет. И еще после принесенного инсульта у нее часто, почти всегда болела голова. Надежда Ивановна тяжело вздохнула, налила из термоса зеленый чай. и, сделав глоток, подумала о том, что не так уж не правы натуры, неиздержанные и эмоциональные. Выплескивая свои чувства, они, может быть, и портят свои отношения с другими, но, тем не менее, остаются здоровыми людьми. Вот и ей нужно как-то поработать над собой, выбрать золотую середину. Существует, существует некая точка равновесия, и она идеальна. Это... И есть то совершенство, к которому все и все стремится. Надежда Ивановна снова тяжело вздохнула и посмотрела на часы. Без пяти-четыре. Самое противное время. И что интересно, непонятно утра или ночи. Вот обычно говорят, четыре часа ночи, но в пятом часу утра, а до рассвета еще так далеко. Надежда Ивановна взглянула на черный квадрат окна. И показалось, что этот квадрат на мгновение полыхнул светло-зеленым светом. Ну вот, давление опять поднялось, подумала она, и взяв свое вязание, присела на стульчик. Скрипнула внутренняя входная дверь и послышались легкие шажки очень маленьких ножек. Надежда Ивановна слегка вздрогнув, поднялась со стула и, посмотрев в застекленное окошечко, увидела, как от входных дверей На задних ногах шла серая кошка в красном сарафанчике. Лапкой она деловито придерживала рулончик офисной бумаги. Кошка, не торопясь, подошла к коротеньким ступенькам, хокетливо покачивая туловищем и крутя хвостом, поднялась по ним, затем остановилась и, повернувшись, посмотрела своими умными зелеными глазками. Под ее усами, казалось, затаилась улыбка. Эта кошка излучала столько тепла, добра, задора и света, что Надежда Ивановна невольно улыбнулась, а кошка так же деловито прошла к правому дальнему лестничному пролету, оглянувшись и вновь задорно взглянув на нее, стала подниматься вверх по ступенькам. Надежда Ивановна, покинув свой пост, со словами «Киса-киса», пошла за ней на некоторой дистанции, не спуская глаз, и только-только на мгновение отвела взгляд, как кошка сразу же затерялась где-то в длинных и темных коридорах. Надежда Ивановна еще немного походила, поискала ее, но безрезультатно та, как сквозь землю провалилась. Вернувшись на свой пост, Надежда Ивановна обдумывала это событие. Дело в том, что она сама была человеком трезвым и материальным, и если бы вот это... То, что она видела сейчас своими глазами, изложил некто другой, не поверила бы ни за что, только потому, что она никогда не верила в подобную чушь. Мало того, она считала свидетелей подобных явлений, нуждающимися в лечении у психиатра. Надежда Ивановна усмехнулась. «Да чего забавной была эта кошка. Захотелось, очень захотелось поделиться с кем-нибудь этими впечатлениями, но нельзя». Одни смеяться будут, и, возможно, у виска покрутят. Как же она попала сюда?» Надежда Ивановна прошла к входным дверям, тщательно проверила замки. Двери были хорошо заперты изнутри. Надежда Ивановна поняла, что не так уж лишены оснований рассказа тех, кто стал свидетелем мистических явлений, и не всегда те звуки, которые она слышала по ночам в течение восьми лет, ровно столько, сколько она работает здесь, относились к потрескиванию старых стен. Вот и сейчас в помещении ЗАГСа слышен какой-то шорох, похожий на шум легкого ветерка. Надежда Ивановна улыбнулась, вспомнив забавную кошку, и на душе у нее так стало хорошо и приятно. Но самое главное, у нее голова перестала болеть, и еще она подумала о том, что встреча с чудом исцеляет.